Минетто немного поспал, а, проснувшись, почувствовал себя еще более несчастным. «Я этого не вынесу», — размышлял он. «Если бы мне действительно повезло, я получил бы настоящее, серьезное ранение и теперь уже летел бы на самолете в Штаты». Эта мысль задела Минетту. Однажды он похвастался Полоку, что если когда-нибудь попадет в госпиталь, то ни за что не вернется во взвод». Только бы попасть туда, уж я там застряну, уверял тогда Минета. Надо было найти какой-то выход из положения. Минета отбрасывал один вариант за другим. Может вонзить штык в рану или выпасть из машины на пути в штабную роту. Минета неловко повернулся в постели, и ему стало невыносимо жалко себя. Он услышал стон солдата, лежавшего на соседней койке, и это разозлило его. Этот парень свихнется, если не заткнет глотку. И тут Минету вдруг осенила мысль, которая, правда, не сразу четко оформилась. Он тут же ожил, сел на койке, боясь, как бы эта мысль не выскочила у него из головы. «Да-да, только так», — подумал он. Ему стало страшно. Он знал, как трудно будет осуществить задуманное. Хватит ли у меня воли? Минетто лежал, не двигаясь, пытаясь вспомнить все, что слышал о солдатах, которых демобилизовали по такой причине. Конечно, вот в восьмом отделении Минетто вспомнил о солдате в учебном взводе, худощавом нервном человеке, который на стрельбище начинал плакать на взрыв, каждый раз, когда производил выстрел. Солдаты отправили в госпиталь, и несколько недель спустя Минетто узнал, что его демобилизовали. «Вот бы и мне так», — подумал он, и почувствовал себя на мгновение счастливым, будто его и в самом деле освободили от службы. «Я не глупее этих ребят и сумею все преодолеть. Нервное потрясение! Вот это способ! Разве я не ранен?» Вместо того, чтобы раненого демобилизовать, его хотят немного залатать и отправить снова в строй. Только об этом и забота. Минато почувствовал себя вправе осуществить задуманное. Тем не менее, настроение у него снова упало, и опять ему стало страшно. Хотел бы я поговорить с Полоком. Он дал бы дельный совет. Минат взглянул на свои руки. Я ничем не хуже полока. Я могу освободиться, а он будет только трепаться об этом. Он пощупал свой лоб. Меня продержит здесь только пару дней, а затем отправит в другой госпиталь для нервно больных. Если мне удастся попасть туда, я сумею подражать им. Неожиданно он снова загрустил. Врач наблюдает за мной, и мне придется нелегко. Резким движением Минета пододвинулся к столу, стоявшему в центре палатки, и взял журнал. «Если мне удастся вырваться, то напишу Полоку письмо и спрошу, кто из нас сумасшедший». Минета хихикнул, представив себе выражение Полока, когда тот прочтет это письмо. «Нужно только действовать смелее». Минета снова улегся в постель и в течение получаса, закрыл лицо журналом, оставался без движения. Солнце нагрело палатку, и теперь она походила на парную. Минета чувствовал себя слабым и несчастным. Внутреннее напряжение все росло. Неожиданно, сам не отдавая себе в том отчета, он вскочил с постели и громко крикнул, «А дьявол бы вас всех забрал!» Успокойся! сказал сосед по койке. Минета бросил в него журнал и закричал. У палатки епошка! Там епошка, там! Минета бросил дикий взгляд вокруг. Где моя винтовка? Дайте мне винтовку! Он весь дрожал. Схватив винтовку, Минета высунул ствол в выходной проем палатки. Вон епошка, вон! крикнул он и выстрелил. Выстрел привел его в оцепенение. Он был слегка ошеломлен слишком громким звуком. «Мне нужно быть актером», — мелькнула у него мысль. Он затих, ожидая, что солдаты сейчас схватят его, но никто не пошевельнулся. Все настороженно наблюдали за ним, застыв от удивления и страха на своих койках. «Бросайте винтовки, ребята! Они атакуют!» Проговорил Минетто и бросил винтовку. Пнув ее ногой, он направился к своей койке, затем упал и стал кричать. На него сразу навалился какой-то солдат. Минато немного посопротивлялся, потом затих. Он слышал крик солдат, топот ног, бежавших к нему людей. «Фокус удался!» «Могу поспорить, что удался», — подумал Минетта. Он стал дрожать и постарался, чтобы губы покрылись слюной. Это подействует. Он вспомнил, что в каком-то кинофильме видел, как у сумасшедшего шла пена изо рта. Кто-то грубо схватил его и положил на койку. Это был врач, делавший ему перевязку. «Как его зовут?» — спросил врач. Минетта ответил кто-то.